Париж, 14 июня. Мне нужно, чтобы ты улетел, твердо сказал Дронга. Только не в Москву, как ты полагаешь, а в Гановер. Не нужно больше попадаться на глаза англичанам. Встретимся в Гановере на выставке Экспо в сирийском павильоне. почему в сирийском? шепотом спросил Эдгар. Ты оторвался от жизни также, шепотом ответил Дронга. Вчера умер Хафес Асад, сирийский президент, у них наверняка весь павильон будет в трауре, и его легко будет найти. До свидания. Дронго вышел из туалета первым. Пройдя к столику и механически подняв руку, он попросил официанта повторить всем троим его гостям кофе, а ему принести чай. Официант поспешил скрыться в здании, Дронго сел рядом с Миколой. Прекрасное вино, сказал Зинчук. Ему было за пятьдесят, это был высокий и худой человек с округлыми чертами лица, когда он улыбался или разговаривал, вокруг его глаз собирались морщины. "Здесь действительно прекрасное вино", ответил Дромга. "Кстати, рядом с нами продаются газеты и книги из Москвы. В советские времена подобное было немыслимо, хотя в те времена все было совсем по-другому, и не все было так плохо, как многие сейчас полагают". Мне кажется, у вас нездоровая ностальгия по советским временам, заметил Микола Зинчук. А вот мне Советский Союз, а тем более советский строй никогда не нравились. Мы по-разному смотрим на эти вещи, согласился Дронга. Я дважды был ранен, и мне обидно, что страны, за которую я проливал кровь, больше не существует. Согласен, что был маразм системы, но не она одна виновата в том, что происходило скорее систему подгоняли под свои нужды конкретные люди. Нет, нет, убежденно возразил Зинчук. Это была ужасная система. Я не скрываю, что мне она совсем не нравилась. И сегодня мне гораздо важнее, что существует независимая Украина. Мы считаем его отцом-основателем нашей новой литературы, восторженно сказал Бондаренко, и доверяем ему больше всех. Его литературному вкусу мы доверяем абсолютно и его политическим взглядом. Вы знаете, он был исключен из политехнического института еще в семидесятые годы. Ладно, ладно, ответил явно польщенный Зинчук. Я могу ошибаться, у каждого должно быть свое мнение, и я уважаю мнение моих молодых коллег. Хотя не скрываете от них своих взглядов, уточнил Дронга. Да, ответил Зинчук. Я никогда не скрывал своих взглядов, и мне приятно, если они принимают и разделяют их. Я считаю, что то мы обязаны несколько дистанцироваться от Москвы, чтобы построить независимое государство. И ваши идеи ложатся на благодатную почву, заметил Дронга. Возможно, кивнул Зинчук. Учитель только тогда чего-то стоит, когда ученики могут воспринять и по-своему интерпретировать его идеи. Учитель может ошибаться, засмеялся Дронго, или проповедовать нечто противоположное тому, во что верит ученик, и тогда, соединяясь со взглядами самого ученика, учение трансформируется в свою противоположность. Вы же помните, как Аристотель учил Александра Македонского, и во что это вылилось. Его метафизика и космология подготовили почву для идеи завоевания мира. А его предложение о трех формах государства стало основой политических взглядов царя Александра, и именно Александр превратил абсолютную монархию в тиранию, сделав нечто противоположное тому, чему его учил Аристотель. Я уже не говорю про Сенеку, попытавшегося привить азистейцизма Нерону. Но с точки зрения Сенеки идеальный образ мудреца, преодолевающего людские страсти, заслуживает наивысшего одобрения, но именно мудреца. А Анирон отбросил первую часть главной заповеди Сенеки и посчитал, что любой человек, преодолевающий людские страсти, заслуживает подобного уважения. Он и стал таким первым человеком, отбросившим все человеческое. Историки утверждают, что он послал на смерть собственную мать, поджег свой город и даже приказал своему учителю покончить с собой. Вот вам классические примеры, когда прекрасные порывы гениальных философов кончались трагедиями. Вам не кажется, что развалив огромную страну, мы еще не построили на ее месте ничего путного? Это несколько упрощенный взгляд на историю, возразил Зинчук. А вы не думали, что Советский Союз был обречен и вольные государства, созданные на его месте, должны как можно быстрее отдалиться от России. Это верно и с точки зрения обретения новой государственности и для укрепления суверенитета. Я уважаю ваши взгляды, Дронга, но остаюсь при собственных симпатиях и, конечно, не навязываю их молодым, пусть сами решают, как им поступать. О чем вы спорите, спросил Бондаренко? о свободе воли, улыбнулся Дронга, и о свободе учителя. Кстати, Микола... Я не рассказал и о третьем, менее известном случае. в 17 веке учителем будущего английского короля Карла II был знаменитый философ Томас Гоббс. Он преподавал принцу в Париже, куда перебралась английская королевская семья после казни короля. И вот что интересно, Под влиянием королевского окружения Гоббс пересматривает свои взгляды и превращается из убежденного монархиста в терпимого республиканца. Кажется, это единственный случай в истории, когда философ такого уровня начал меняться под влиянием своего окружения. Он даже вернулся в Англию к Кромвелю. Я не поменяюсь, засмеялся Зинчук, но вы, кажется, единственный левый, которого я готов уважать. И за ваше постоянство и за ваши взгляды Подошедший к соседнему столику Эдгар Видеманьс расплатился и ушел, не повернувшись, сказывалась школа Дронга. Нам нужно возвращаться, взглянул на часы Микола. Вам не кажется, что мы засиделись? Да, согласился Дронга, взглянув на удалявшуюся фигуру друга. Поедем через несколько минут. Он расплатился с официантом, и они отправились искать такси. Ситуация повторилась. Два первых водителя отказались вести группу из четырех человека, а с третьим Дронго договорился. Они приехали за полчаса до начала выступления участников третьей группы. Выступления начались с несколько шокирующего жеста эстонского поэта. Заканчивая читать свои стихи, он швырнул в зал листки. Это понравилось присутствующим. Его жест был удостоен аплодисментов. Хотя сами стихи на эстонском языке мало кто понял. Затем выступила португальская поэтесса Анна Лучия Амарал. Она читала стихи о свободе, которые иногда оборачивается издевательским великодушным разрешением общества на свободу умирать с голода. Ее приветствовали особенно тепло. Она прочла стихи на португальском, затем их прочли в переводе на французский, Дронга прочел ее стихотворение на английском. Когда она спустилась вниз, он одобрительно сказал: "У вас прекрасные стихи". "Меня за них часто упрекают", призналась поэтесса. Ей было лет сорок пять, это была располневшая, давно забывшая о своей фигуре женщина, вместе с тем у нее были пронзительно умные и живые глаза, которые многое говорили о ее характере. "Почему упрекают?" удивился Дронга. "Как вы думаете, что главное в нашем обществе?" в ответ спросила она только не совесть, скорее всего, деньги. Вот именно, поэтому в нашем обществе свобода для индивида включает в себя и свободу умирать с голода на улице. Про равенство мы давно уже не говорим. Равенство без свободы это солдатская казарма, грустно сказал Дронга. К сожалению, писатели из стран Восточной Европы слишком хорошо это знают. Наверное, вы правы, согласилась она. И поэтому мой идеал это сочетание свободы и равенства. Возможно, это только идеал, но к нему нужно стремиться. Дрон кивнул в знак согласия. Откуда этой женщине знать, что такое равенство, которым так гордились в социалистических странах? Равенство без свободы, когда ты не имеешь права на собственное дело, на выбор профессии, на выбор города, в котором хочешь жить, не имеешь права ездить за рубеж, когда захочешь. И множество других ограничений, делающих тебя формально равным со всеми и несвободным. Зато эта женщина прекрасно знала, что такое свобода без равенства, когда она еще совсем молоденькая видела падение салазовского режима, принесшего так много горя ее стране. Дронга прошел дальше. Разговор с португальской поэтессой отвлек его на несколько минут, но он увидел, как на другой стороне площадки появился планинг. На нем была темная куртка и темная кепка. Подойдя ближе, Джеймс поздоровался и прошел дальше. Дронга последовал за ним. Вы ведете себя не по-джентльменски», джентльменски, сразу заметил Дронга. Кажется, уже много лет существует негласная договоренность между разведками не похищать представителей других спецслужб, а вы позволили себе такую выходку в центре Парижа. Не уверен, что ваши французские союзники будут в восторге, если узнают о ваших действиях. Эдгар Видыманис официально не является российским разведчиком, нагло парировал Планинг. Он всего лишь ваш личный связной, а вы тоже, насколько мне известно, не состоите в штате какой-либо разведслужбы. Вы прекрасно поняли, о чем я говорю. Зачем вы вкололи ему сыворотку правды? Хотели его разговорить? Это еще и негуманно, учитывая тяжелую операцию, которую он перенес. а если бы он умер. Ладно, недовольно согласился Планинг. Я был не совсем прав. Но вы должны понять мои мотивы. Сначала исчезают наши журналисты, потом нас обстреливают в Португалии, и наконец убийство журналиста в Мадриде. Согласен, что он был сукин сын, но ведь кто-то оказался еще большим сукиным сыном, и мы ничего не можем узнать. Теперь вы уже все знаете. Ничего мы не узнаем, признался Планинг. Ваш Вейдеманьс ничего не рассказал. Он только говорил о важности вашего задания и об угрозе со стороны какого-то убийцы. Вот и все, что нам удалось выяснить. Его, конечно, специально готовили к разведслужбе, обеспечивая психологическую устойчивость. Он ведь раньше работал в Первом главном управлении КГБ СССР. Хорошего вы нашли себе помощника, Дронга, могу вас только поздравить. Давайте сделаем так, предложил Дронга. Я даю возможность несколько реабилитироваться в вашей службе. А заодно и выяснить целый ряд интересующих вас вопросов. Что я должен сделать, недоверчиво уточнил планинг? Завтра утром наша группа уезжает в Лиль, но все люди, которые жили в Мадриде на Гран-Виа, попадут в определенный отель. У вас будет примерно около часа, чтобы проверить все чемоданы. Желательно не действовать топорно, а провести их сначала через рентгеновский аппарат на предмет обнаружения оружия или других нежелательных вещей. Результаты мы можем обсудить вместе, конечно, если вы согласитесь на подобное предложение. Планинг долго молча глядел на выступающих поэтов, потом вздохнул и сказал: "Не знаю, в чем тут подвох, но я согласен. Вы убеждены, что там будут чемоданы всех подозреваемых?" «Убежден. Списки составлены таким образом, чтобы собрать в одном отеле всех нужных нам людей". "Ясно", кивнул Планинг. Он молчал целую минуту, а затем, обернувшись к Дронга, спросил: "Как вам это удалось? У вас есть помощники в этом экспрессе?" "Просто я договорился с одним человеком, который пользуется расположением другого", дипломатично ответил Дронга. "Хорошо", сказал Планинг. "Считайте, что мы договорились. Завтра я сообщу вам результаты наших проверок. А как мы узнаем, в какой отель повезут эти чемоданы?" "Ibis Deville в Лилле", ответил Дронга до свидания, Планинг. Надеюсь, вы все сделаете аккуратно, чтобы я постарался забыть ваш прокол с Видеманисом. Планинг гневно фыркнул, но не рискнул ничего сказать. В отель Дронга и все остальные вернулись в половине первого ночи. Подсохо сидел в баре, наблюдая за входившими и выходившими. Испанцы вынесли сумку, сообщил он. И словак-дивжик нес фотоаппарат. Так мне показалось, больше ничего не было. Я остаюсь вместо тебя, предложил Дронга. Иди наверх и отдохни. В пять утра вернешься меня сменить. Завтра наши чемоданы проверят, и мы, возможно, узнаем что-нибудь новое. Ты никуда не отлучался, спросил Яцк. Пил кофе с украинцами, можешь узнать у них. Я все время был вместе с ними, кстати. Нас видели и польские поэты. Надеюсь, ты не врешь», — сказал Подсоха, иначе мне будет трудно тебе доверять. А как ты договорился насчет чемоданов? позвонил и договорился. Ты мне скажи, все поляки такие подозрительные или только ты у нас такой особенный? Все, без тени улыбки отрезал подсоха, входя в кабину лифта. Дронго прошел в бар и уселся напротив бармена. Ему придется сидеть здесь долго, до пяти утра, пока не закроется бар. Он попросил стакан апельсинового сока и развернул газету, надеясь спокойно досидеть до утра. Угол бара занимала угрюмая компания немцев. Их сборная по футболу проигрывала в чемпионате Европы все ключевые матчи и практически потеряла шансы выйти в четвертьфинал. В другом углу находились двое словенцев, которые о чем то шумно спорили. Дронга не обращал внимания ни на первых, ни на вторых. Он просматривал английские и итальянские газеты. Примерно через полчаса в бар спустились две женщины. Первая Вирджиния Захарьева, красивая молодая женщина из Болгарии, не больше 35 лет, мягкие лучистые глаза, коротко стриженные каштановые волосы, круглое лицо, ямочки на щеках. Вторая Драгана, представляла Югославию, высокая, статная, с красивыми длинными ногами, роскошными длинными волосами и хорошей фигурой. Впечатление несколько портили глаза, вернее, мешки под глазами. Ее улыбка была грустной и доброй одновременно. Она знала несколько языков и пользовалась в литературном экспрессе негласным восхищением мужчин. Встречаются женщины, рядом с которыми любой мужчина чувствует себя спокойно и уютно. Вы пьете апельсиновый сок, изумилась Вирджиния. Мы можем заказать текилу, предложил Дронго, делая знак официанту. Он вспомнил, как возмутилась Ватанова, когда он сделал заказ без ее разрешения нужно повторить с этой девочкой, подумал Дронга. Бармен поставил три рюмки текилы на столик. Ваше здоровье. Дронга залпом выпил свою порцию текилы, закусил лимоном. Драгана пригубила, Вирджиния выпила всю рюмку. Хорошо, сказала она, но для начала нужно повторить. Разговор шел на русском языке. Вирджиния и Драгана понимали по-русски, при этом болгарка говорила свободно, а Драгане иногда приходилось подбирать нужные слова. Дронга сделал знак, чтобы принесли еще три порции текилы. Вам понравился праздник поэтов, спросила Драган, улыбаясь и отодвигая от себя вторую рюмку. Очень, ответил Дронга, и на всякий случай добавил: Я весь вечер простоял, слушая их выступления. Это было очень интересно. "Я вас видела", сказала Драгана. "Интересно", подумал он. "Она говорит просто так или ее просили узнать, где именно я был?" Они с Виржинией выпили по второй рюмке текилы. Драгана загадочно улыбаясь вновь пригубила. "Ты не пьешь», — сказал ей Виржиния. "Так нельзя, это нечестно". "Я не пью текилу", пояснила Драгана. "Мне лучше бы заказать кофе". "Принесите кофе", попросил Дронго бармена. "Если вы позволите", сказал он, обращаясь к Драгане. А мне еще такие, попросила Вирджиния. Прекрасно, я уточнил, кто и что будет пить. Сегодня мне уже сделали замечание, когда я заказал кофе без разрешения дамы. Дама даже не стала его пить. Я бы сбросила ее чашку на пол, резко сказала Вирджиния. Если она не хочет кофе, не обязательно делать замечания. А если она это делает, значит, ее разозлил совсем не кофе. Может быть, она не хотела сидеть с вами. Наверное, согласился Дронга. Возможно, эта причина более существенна. «Вы с ней расстались прямо", спросила Виржиния. "Надеюсь, вы с ней больше никогда не увидитесь". "Я не был столь категоричен", усмехнулся Дронга. "Во-первых, она очень молода, во-вторых, импульсивна, поэтому нужно делать скидку на возраст. Женщина становится настоящей женщиной только после тридцати». "Верно", согласилась Виржиния. Драгано улыбнулась, им подали кофе и еще две рюмки текилы. "Я хочу выпить за вас", сказала Виржиния. "Вы человек-праздник. Я несколько дней наблюдаю за вами. Вы всегда хорошо выбриты, вкусно пахнете, так можно сказать по-русски". "Можно", улыбнулся он. "Вот-вот, и вы нравитесь нашим женщинам". "Я этого не знал", пробормотал Дронга. "Спасибо". После следующей рюмки текилы Виржиния уже опиралась на стойку бара. Дронга по-прежнему чувствовал себя спокойно. Он не любил пить, но мог выпить очень много, практически не пьянея. Сказывались и масса тела, и возможности организма. Виржиния попросила еще рюмку, и бармен снова подал две порции текилы. Драгана с некоторым испугом поглядывала на подругу. "Мне нравится, как вы держитесь, одобрительно сказал Дронга, но, кажется, нам не хватает еще одного человека". "Кого?" удивилась Виржиния. Вашего соотечественника Павла Борисова, он произвел на меня хорошее впечатление. Да, согласилась она, он интересный человек. И вы давно его знаете, поинтересовался Дронга. Давно, кивнула она, уже несколько лет. Он живет во Франции, но часто приезжает в Софию. Был учредителем крупного болгара французского журнала. Неужели у него так много денег? Нет, улыбнулась она. Но у него всегда было много влиятельных друзей. И поэтому вы с ним дружите? Нет, не поэтому, нахмурилась Вержиния. Просто он мне нравится, и он мой земляк. Дронго сделал знак бармену, но Драгана дипломатично вмешалась в разговор. Вы видели, как встречали французского поэта Жака Жуэ? Он пользовался успехом. Очевидно, согласился Дронга, но я видел, что зрители тепло встречали и нашу Вержинию. — Не подходим сказала она. Так говорят по-русски. Я говорю правду. Мы стояли с Яцеком, и он восторгался вами. А я его там не видела, вставила Драгана. Он был вместе со мной. Дронго повернулся к Драгане, чтобы сказать ключевую фразу, нужную ему в разговоре с Виржинией. Он даже рассказал мне, как Виржиния говорила ему о моей ссоре с бедным Густавсом говорила, подтвердила Виржиния видя, что он на нее даже не смотрит, но я не думаю, что это вы могли его убить. Надеюсь, пробормотал Дронга, поднимая рюмку текилы за успех нашего путешествия и за наших прекрасных женщин. Они снова выпили. Я все время про вас думаю, сказала Виржиния, чуть качнувшись. Как вы относитесь к нашим женщинам, я знаю. Вы галантный кавалер, настоящий джентльмен. Всегда в отглаженном костюме, всегда ухоженный, аккуратный. А как такой джентльмен относится к проституткам? Ой, извините, я, кажется, говорю иногда глупости. Но вообще-то мне интересно знать, как вы к ним относитесь? хорошо, удивился Дронга. Я вообще к людям отношусь хорошо. Не вижу смысла делить людей по их профессиональным обязанностям. И вы пользуетесь их услугами? кажется, удивилась Виржиния. Он задумался, почему-то не хотелось врать, иногда пользовался, признался он. И вам нравилось? не отступала она. Не всегда, дронго взглянул на стоявшие перед ним рюмки. Впрочем, не могу сказать, что я был несчастлив в любви. Мне нравились женщины, и некоторых я любил. А с проститутками встречались, когда любили настоящих женщин или в перерывах. Не унималась Виржиния. Он почему-то вспомнил Хемингуэя. Я знал много женщин, процитировал по памяти он, но каждый раз, встречаясь с ними, я бывал одинок, а это, в конечном итоге, худшее из одиночеств. Браво, качнулась она. Это ваша фраза? это сказал Хемингуэй. Хорошо, сказал она выпила еще рюмку. Вы на него похожи, вдруг сказала она. Такой большой, сильный умный мужчина. Вам не говорили, что вы на него похожи? Нет, улыбнулся он. Вот этого мне никогда не говорили. Я вам говорю. Она посмотрела на пустую рюмку, и он снова поднял руку, чтобы бармен в очередной раз принес им текилу. ドラгана взяла подругу за руку. Нам нужно идти тихо, сказала она. Сейчас вырвала руку Вирджиния. Я думаю про вас, вы наш маленький Хемингуэй. Он любил много работать, много выпить, любил много женщин, и его любили. Спорить с ней не хотелось. Слушая Виржинию, он наблюдал за входом в отель, никто не входил. Вы должны быть как он, не унималась Виржиния. Сейчас я посмотрю, какой вы человек. Она попросила бармена принести бутылку воды, бармен поставил перед ней стакан, чтобы налить воды, но она покачала головой, добавив, что хочет именно бутылку. Бармен открыл стеклянную бутылку и поставил перед ней. Сейчас я брошу эту бутылку, она оглянулась вон в этих немцев. Не люблю немцев. Сейчас я брошу в них бутылку. А вы будете за меня драться. Я хочу, чтобы вы были как Хемингуэй, настоящий. Не уверен, что ему бы это понравилось, заметил Дронга, взглянув в ту сторону, где сидели немцы, их было человек восемь, трое или четверо из них были комплекции самого Дронга высокие атлеты с накачанными мышцами. Если бутылка полетит в их сторону, мне придется нелегко, подумал Дронга. "Сейчас брошу", сказала Виржиния, пододвигая к себе бутылку. Драгана схватила ее за руку. "Не нужно", попросила она подругу. "Уже поздно, нам пора спать". "Я брошу", не уступала Виржиния. "А он пусть дерется. Мы посмотрим, какой он человек". Виржиния мягко попросил дрона: "Я не могу ничего сделать с такой группой мужчин. Их там человек восемь. Неужели вы считаете меня суперменом?" "Вы струсили", презрительно спросила Виржиния. "В таком случае бросайте", предложил он. "С двумя, может быть, с тремя я справлюсь, но восемь против одного шансы слишком неравные. Меня убьют на ваших глазах. Бросайте бутылку". Она взглянула на него с явным одобрением. Вы настоящий мужчина, я не буду бросать бутылку. Оставайтесь без нас. Спокойной ночи. Странно, сказал он. Какой же я настоящий? Только что я признался вам, что меня могут побить, а вы говорите, что я настоящий. Я просто струсил. Вы меня не обманете», — снова качнулась она. Если бы ドラгана ее не удержала, наклон мог стать достаточно опасным. Только очень сильный мужчина может признаться в своей слабости. Она попыталась подняться, драгана ей помогла. Женщины вышли из бара, Дронга почувствовал, что у него заболела голова, он подозвал бармена. Сколько мы выпили, недовольно спросил он. «Восемнадцать рюмок, любезно сообщил бармен. По восемь рюмок вы и ваша спутница, плюс еще две рюмки и две чашки кофе другая молодая женщина. Вы хотите счет?» Нет крепкий чай с лимоном, если можно. Он взглянул на часы и устало подумал: "Надеюсь, до завтра никто уже не спустится вниз". В половине пятого утра в холле появился заспанный Подсоха, дронго кивнул поляку и отправился принимать душ, чтобы уже через два часа спуститься вниз и посмотреть, как будут отправлять чемоданы на вокзал. Оставалось ждать, когда Джеймс Планинг расскажет о результатах проверки.